Глава 29. Пельмени дышали паром и пахли кислым. Это заведение на канале Грибоедова Варвара знала, но оказалось тут впервые. Такие места обходила стороной. За столиком перед ней сидел пожилой мужчина с красивой седой шевелюрой. Одет так скромно, как одеваются богатые люди. От него исходило обаяние, которое сложно объяснить. Его не купишь за все деньги мира и не создашь модными шмотками. Оно или есть, или нет. Уже почти не осталось тех, кто владеет им по праву. Редких, последних представителей породы, которая называется «коренной ленинградец» или «петербуржец», что одно и то же. Порода, впитавшая дух города, увядший столичный лоск империи, стойкость к испытаниям и труднообъяснимая великодушие. Варвара обожала людей такой породы. Ее дед был из них. Еще раз прошу простить за столь странное место встречи», сказал мужчина, который представился Владимиром Ильичом. Детство было голодным, столовские пельмени казались роскошью. С тех пор Испытываю слабость к ним. Живу далеко, а раз выбрался в город, не смог отказать себе в удовольствии. Может быть, вам заказать что-то другое? «Очень вкусно», — сказала Варвара, жуя липкую гадость. Вкус пельменей искупала обаяние мужчины. Варвара окончательно подпала под него. Ей было хорошо. Владимир Ильич, понимающе улыбнулся. «Спасибо, Варвара Георгиевна, вы хорошо воспитаны». «Дед считает по-другому. Ваш дед лукавит от гордости за внучку. Только хорошо воспитанный человек может безропотно разделить жуткую трапезу со мной. Пельмени без водки окончательно ужасны». «Я пью водку», — ответила Варвара. «Надо же сполоснуть рот от пельменей». «Вы серьезно? «Абсолютно». «Меня дед научил». «Вы не оставляете мне выбора». Владимир Ильич отложил вилку с наколотым пельменем, поднял руку и заказал подбежавшему официанту лучшую водку из той, что у них есть. На столе появился графинчик и две рюмки. «Что делаю? Спаиваю ребенка, сказал Владимир Ильич, однако наливая точно под край. «Я не ребенок. «Охотно верю». «За что выпьем?» «Выбор тоста за дамой». «За победу истины!» сказала Варвара, подняла рюмку и опустошила одним глотком. Владимир Ильич уважительно крякнул. «Да, видна старая школа. Во всем. Охотно поддерживаю». И он выпил. Даже в этом светилось обаяние. А вкус пельменей показался Варваре не таким мерзким. Водка творит чудеса. Украшает пельмени, объединяет людей разных поколений. Полагаю, Варвара Георгиевна, если не задали вопрос, то понимаете, как вас нашел? Понимаю, ответила Варвара, немного проникаясь вкусом пельменей. Я рассказала профессору Тульеву о неприятностях, в которые попала на спиритическом сеансе. Он связался с дедом, дед попросил вас. Ваша. сообразительность делает вам честь. «Спасибо», — поскромничала она. Вот почему дед не отвечал на звонки. Не о чем говорить, пока не нашел нужного человека. В этом был весь дед. Меньше слов — больше дела. Но каков профессор Тульев? Не зря с ним водку пила. Пельмени исчезали с тарелки Владимира Ильича, будто таяли. Чтобы я мог помочь советам, Необходимо знать подробности и детали спиритического сеанса. Это был не спиритический сеанс. Владимир Ильич мягко и совсем не снисходительно улыбнулся. «Знаю ваше отношение к спиритизму. Судя по вашей замечательной статье, вы не верите в спиритизм, считаете его видом домашнего театра». «Не верю», — призналась Варвара, чувствуя, что сегодня одной рюмки будет достаточно. Что-то она размякла. У следователя переволновалась. «Смею вас заверить, спиритизм очень серьезная, а иногда опасная технология проникновения в некоторые аспекты реальности». И тут Варвара вспомнила. Она поняла, кто этот импозантный пожилой мужчина вызывающий безграничное доверие у девушки после рюмки водки и вообще чрезвычайно располагающий. Дед рассказывал, что в середине 90-х правительство организовало секретную группу военных, которая занималась изучением того, что полностью отвергало официальная наука. В группе был офицер, которого дед называл только по имени-отчеству, что бывало крайне редко, когда лучше не знать фамилию человека. Варвара осознала, насколько серьёзна встреча. Легкий хмель как рукой сняла. «Я не могу делать выводы о спиритизме вообще», сказала она, отодвигая пельмени. С нее было достаточно. Написала только о том, как его использовали в Петербурге конца XIX века. Этот сеанс попросту был обманом. «Почему так решили, Варвара Георгиевна?» В помещении наглухо закрыты окна и задернуты шторы. Доступа чистого воздуха нет. Все участники в резиновых перчатках. Рассадка парами, мужчины и женщины. Перед началом меня напоили вином, а потом предложили стать медиумом. Владимир Ильич как-то особенно взглянул, будто ощупал изнутри. «Вы не медиум», — сказал он так, что сомневаться не приходилось. «И даже не магнетизёр». и, пожалуй, не сенситив. У вас слишком рациональный ум. Варвара согласно кивнула. Это была игра. Примитивный обман для тех, кто что-то слышал о спиритизме. Под столом на сантехническом скотче была закреплена мини-колонка, которая издавала звуки. Предположу, что у одного из участников был пульт. Меня втянули в обман. «Вам знакомы эти люди?» Только женщина. Вероятно, это была актриса Торчик. Или Владимир Ильич владел собой, или совсем не интересовался искусством. Кажется, какая-то известная личность. Она же погибла недавно. «Вечером 17 мая, после сеанса», — сказала Варвара. Очень хотелось пожаловаться и рассказать, как несправедливо ее подозревает капитан Половец. но почему-то она не решилась. При внешней мягкости собеседник не располагал к откровенности. Под слоем обаяния крылось что-то другое. «Редкое совпадение», сказал он, и тоже оставил пельмени в покое. Насытил воспоминания детства. «В общих чертах мне сообщили о происшествии и о том, что вас заманили платной лекцией. Кажется, вам угрожала опасность вас хотели отравить скорее всего случайно для храбрости перед лекцией я выпила коньяк почему-то разволновалась выяснили от кого пришел платеж от студента нашего института который пропал три месяца назад владимир ильич кивнул будто ожидал этого что еще вас беспокоит в данной ситуации «Что может беспокоить за мелким исключением отравления?» Варвара подумала, что надо говорить до конца. «У меня есть хорошая подруга, Марта. Занимается тонкими материями», — сказала она, словно извиняясь. «Когда я ей рассказала, Марта потребовала осмотреть место сеанса. Я отвела ее в номер. Марта походила по комнате, и ее что-то напугало». «Почему так решили?» Она посоветовала мне бежать из города и разорвала общение. «Подумайте, что могло напугать вашу подругу?» «Знаю точно», — ответила Варвара, глядя пожилому мужчине в глаза. Они были темны. На сеансе горела черная свеча. Она исчезла. На спиритическом алфавите кто-то оставил надписи «СЛ», «ПД», «КН» и «ПДМ». «Вам это о чем нибудь говорит?» Владимир Ильич замер и опустил веки. Он сидел неподвижно, будто оцепенел и не дышал. Варвара не знала, что подумать. Может, ему плохо? Позвать официанта на помощь? все таки человека в возрасте, всякое может случиться. Помощь не потребовалась. Владимир Ильич вздохнул и открыл глаза. «Вы очень храбрый и умный человек, Варвара Георгиевна», — сказал он. «Вероятно, поэтому вам удалось спастись». Это был не обман. Настоящий ритуал. «Если человек пришел помочь, нельзя отвергать помощь. Нельзя говорить, что думаешь». Варвара тщательно подобрала слова. «Ритуал под видом спиритического сеанса?» — спросила она. «Сеанс, как начало того, что должно было случиться дальше». А что должно было случиться дальше?» И снова Владимир Ильич замолчал. «Человек всегда мечтал, чтобы его желания исполнялись», — начал он. «Посох Моисея», «Волшебные палочки магов», «Философский камень алхимиков», джинны из кувшина», «Народное колдовство», «По щучьему велению нашего имели», «Золотая рыбка Пушкина», «Шагреневая кожа Бальзака» и так далее...» Все они служили тому, чтобы захотеть и получить желаемое. Такие машины исполнения желаний. Кроме знаменитых, вошедших в массовую культуру, есть и другие, которые известны только посвященным, узкому кругу. Опасные машины желаний. За их создание надо заплатить. «Вы имеете в виду черную магию?» — спросила Варвара, Не веря, что, сидя в пельменной, солидный пожилой человек рассказывает ей о волшебных палочках. А она слушает и не смеется. Можно назвать и так. Ритуал, на который вы попали не по своей воле, имел целью создать так называемый амулет желаний. Амулет желаний? — повторила она. То есть пожелал и тут же получил? Девичью дерзость простили улыбкой. «Рациональному уму трудно принять некоторые истины», сказал Владимир Ильич. «Но от этого они не меняются. Амулет желаний — не волшебная палочка и не скатерть-самобранка. Он настраивает жизнь человека так, что у него все получается. В частности, исполняются желания». Появляется то, что называется удачей. Можно выигрывать на рулетке и в покер. Мягкая сила, которая начинает управлять жизнью. На всякий случай Варвара потрясла головой. Не снится ли? Если бы это рассказала Марта, она бы посмеялась. Но сейчас в пельменной было невесело. «Что нужно для создания этого амулета?» спросила она. По средневековым гримуарам известны разные рецепты. В частности, они отличаются, но есть обязательные элементы: слезы от и кровь, причем не того, кто делает амулет. Нужны слезы любимой, от дурака и кровь невинной девушки. Варвара мысленно приложила сокращения со стола, которые напугали Марту. Все сходилось. Кроме одного. Что скрывается под сокращением ПДМ? У вас быстрый ум, Варвара Георгиевна. Вы правильно поняли. Последовал ответ. На ваш вопрос я могу ответить... Не знаю. Рецепты различаются. Может быть, все что угодно. Чтобы сделать амулет, меня надо было принести в жертву? Я такого не говорил. слишком быстро сказал Владимир Ильич. «Человеческая жертва в амулете желаний далеко не обязательно. Но возможно. Вам угрожала неизвестная опасность». «Спасибо, что теперь она стала известной», — ответила Варвара. «Как выглядит этот амулет?» Черная свеча. Над ней проводит ритуал. Когда нужно исполнить желание... свечу зажигают когда свеча догорает амулет исчезает вместе с ним гибнет тот кто его сделал такова плата кто мог узнать рецепт и провести ритуал кто угодно и никто мы немного присматриваем за такими вопросами заявляю ответственно у нас в городе нет человека который может сделать ему лет желаний. А раз так... Обман не в спиритическом сеансе, а в самом ритуале, поторопилась Варвара, которую посетила озарение. Выдали один обман за другой. Обман матрешка. Владимир Ильич вздохнул печально и сдержанно. К сожалению, вы правы, Варвара Георгиевна. В этом проблема. Профан, который прикасается к силам, которых не понимает, может натворить множество бед. Спорить Варвара не стало. Пожилой джентльмен не видит дальше круга своих интересов. Он ведь не знает, каково это — лежать щекой на кафельном полу или читать поддельное письмо с фальшивого адреса. Не знает и не нужно. Спасибо, что раскрыл тайну амулета. «Понимаю, что мои слова вы принимаете с известной долей молодого цинизма», — сказал он, — «так и должно быть. Однако прошу вас, как разумную девушку, быть чрезвычайно осторожной. Держите меня в курсе. Не стесняйтесь звонить, когда сочтёте нужным, чтобы я успел вам помочь». Варвара обещала, но про себя подумала — Если вдруг машина желаний попадется ей в руки, что делать? Испытать амулет? Или не трогать? Вот ведь соблазн. Да какой амулет? О чем она только думает? Нет никакого амулета, а есть желание двойного обмана. Кого и зачем? Встав, Владимир Ильич церемонно поклонился и протянул руку. Варвара пожала ее с опаской и удовольствием. как руку деда. Напоследок, Варвара Георгиевна, позвольте напомнить из премудрости Соломона. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. А от себя добавить, не врут только мёртвые. Не забывайте об этом. Варвара пошла пешком по каналу Грибоедова. Она думала, как это странно. Жизнь была простой и понятной. Реальность незыблемой. И вдруг все изменилось. Будто она провалилась под лед. Кто-то делает амулет желаний. Кто-то хотел ее отравить. Погибла торча, которая... Что-то заставила оглянуться. В шагах в десяти позади неё, поблескивая черной кожаной курткой, шел бритый парень размером с ларёк. Двигался неспеша, делая вид, что посматривает по сторонам. Тянулся за ней. Варвара отвернулась. «Нет, это не слежка капитана Половца. На такую ерунду тот не станет тратить ресурсы. Что-то другое. Прямая и явная угроза. Под свинцовыми тучами, затянувшими небо. Что делать? Бежать домой? Или как можно дальше, к людям?» Даже если она справится с кодовым замком и захлопнет дверь парадной, проскочит лестницу, может в панике замешкаться с замком квартиры. А шкаф в кожанке подоспеет, как раз когда она будет открывать дверь. Брат обучил Варвару нескольким приёмам самообороны, но такому экземпляру они как слону булавка. За нее взялись крепко. Тонкий яд не помог, дальше грубая сила. Набрать Теда и попросить помощи? Или Владимира Ильича? Нет, не успеет. Верзила увидит смартфон, догадается и пойдет в атаку. Схватит так, что не шевельнешься, Затолкает в машину. Наверняка за углом автомобиль с сообщником дожидается. Похищения в одиночку не совершают. Мысли промелькнули, как фильм на быстрой перемотке. Варвара не решалась что-то сделать. И стало поздно. Путь домой отрезало другое бритое существо в черной куртке. Не меньших габаритов. Её окружили. Решили действовать нагло и прямо на улице, никого не боясь. Закричать «помогите» — бесполезно. Народ вежливый, но трусливый. Никто не вмешается. Даже полицию не вызовет. Выставят смартфоны и будут снимать... как её, дрыгающую ногами, запихивают в машину. На это последняя надежда. Потом в соцсетях следователь будет разглядывать спины похитителей. Громилы приближались слишком быстро, не притворяясь случайными прохожими. Варвара отшатнулась к дому и сунула руку в сумочку. Ладонь холодил корпус смартфона. Вот бы сейчас браунинг, который был у ее прапрадеда. Шансов выжить мало. но успела бы пострелять. Из шести пуль хоть одна да попала бы в цель. В ногу ранила бы бандита, а потом погибла в неравной борьбе. Черные куртки встали в двух шагах. Смотрят, не мигая, как прирожденные убийцы. «Ещё движение и стреляю без предупреждения!» предупредила Варвара, выставив сумочку и не узнавая собственного голоса. Задушенная курица хрипит краша. Бритые головы обменялись взглядами. Варвару пробрал мороз от затылка до спины, словно удар шокером. «Всё, конец. Сейчас начнут. Спасения нет». «Последний вопрос. На месте прикончат или повезут пытать?» Мелькнула мысль. Испортила деду отдых в термах. И Варвара храбро зажмурилась. «Чтобы не так страшно было умирать». У меня браунинг, шесть патронов. За, за, завалю обоих. Свой голос она услышала издалека.